Глава четырнадцатая. Хотя Чарльз и Мэри по приезде мистера и миссис Масгроу в Лайм еще оставались там, и при том куда дольше, чем Энн почитала бы необходимым, они вернулись домой все-таки первыми из всего семейства. И едва объявились в Апперкроссе, тотчас пожаловали в лодж. Луиза...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 Сей приговор положил конец вдохновению Мэри и разом пресек ее излияние. Хотя Энн не решалась расспрашивать о капитане Вентворте долго ждать, доброхотных рассказов о нем ей не пришлось. Как и следовало догадаться, расположение духа у него заметно изменилось к лучшему, он был уж не тот, что в первую неделю с Луизой он не виделся,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 В одном углу стоял стол, за которым щебечущие девчушки нарезали папиросную и золотую бумагу, а в другом поставец, заставленный под носами, ломился под тяжестью холодцов и пирогов, и там крутили буйные шалуны. Вдобавок рождественский огонь ревел так, будто задался целью разрушить весь этот гомон. Чарльз и Мэри, разумеется, тоже явились. Мистер Масгроу почел своим долгом занимать леди Рассел и десять минут целых сидел с нею рядом и кричал во всю мочь, безуспешно, впрочем, стараясь переключать детишек, неистовавших у него на коленях. Словом, то была выразительная картина счастья семейного. N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 Мать выражала надежду, что она сможет вернуться домой, пока не уедут обратно в школу ее братишки и сестренки. Харвилы обещались сопровождать ее в Аперкросс, когда бы она ни приехала. Капитан пока покамест, отправился навестить своего брата в Шропшир. «Надо надеяться...» «Вперед я запомню», — сказала леди Рассел, едва они вновь оказались в карете, что не следует ездить в Аперкросс на рождественских каникулах. У всякого свой вкус на шумы, как и на прочие, и звуки могут казаться самыми безобидными или мучительными, вовсе независимо от их громкости. Когда леди Рассел спустя немного времени вернулась дождливым вечером в Бат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 Внем ли им, она отдыхала душою, и, имея она привычку вслух выражать свои чувства, подобно миссис Масгроу, она бы непременно сказала, что после долгой деревенской скуки ничего нет для нее целительней, чем эти тихие радости. Энн не разделяла ее удовольствия. По-прежнему она решительно, хотя и молча, не любила Бата. Едва различая за сеткой дождя зыбкие очертания домов, она нисколько не стремилась разглядеть их будущее. Как ни был для нее тягостен долгий проезд по улицам, он все представлялся ей чересчур скорбным, ибо кто же ей теперь обрадуется? И с нежной тоской оглядывалась она назад на кутерьму Апперкросса и уединение. Келинча. Последнее письмо Элизабет, впрочем, содержало интересное известие. Мистер Эллот был в бате. Он явился в дом на Кэмден-Плейс, явился во второй раз и в третий, был весьма обходителен,